Двадцать первый день. Странный. В кафе на первом этаже отеля две влюбленные пары завтракают и смотрят новости, в которых показывают репортаж о железной дороге «Новый шелковый путь» протяженностью 13 тысяч километров. «Транссибирская магистраль больше ста лет была самой длинной в мире», — говорит русский американец. «А теперь впереди всех Китай», — гордится Шан. Кианк, ты поедешь со мной в предсвадебное путешествие из Владивостока в Питер, улыбается Антон. Я предпочла бы свадебное из Иу в Мадрид по Новому шёлковому пути. Ладно, я подумаю. Всё равно дорого через Москву. Я тоже хочу побывать в Москве и в Петербурге, говорит Шан. Кто бывал в этих городах, рассказывает, что там замечательно и становится всё лучше. Не без помощи таджиков, вставляет Руслан. В Россию много наших приезжает, там много рабочих мест. В России в 10 раз меньше людей, чем в Китае, а территория больше, улыбается Кианг. Так не совсем честно получается. Люди любят теплый климат, отвечает Антон. Вот китайцы живут в основном недалеко от побережья. Это видно на карте плотности населения. Север Китая мало заселен. А Россия – северная страна. Две трети ее площади находятся в зоне вечной мерзлоты, еще две трети – горы, болота и солончаки. Для комфортного жилья остается не более 10% земли. В Сибири климат суровый, температура минус 50 – не редкость. В таких условиях немногие желают жить. Люди пытаются заработать там на старость, а потом уезжают в южные города. — А, вон оно что! Поэтому вы Крым присоединили, — язвит Руслан. Крым присоединила Екатерина еще в XVIII веке, после столетий набегов, грабежей и насилия над русскими со стороны крымских ханов, превративших полуостров в рассадник разбоя, — спокойно возражает Антон. Ежегодно оттуда совершались грабительские набеги на русские рубежи. Ты, наверное, в курсе, что турки продавали пленённых казаков, их жён и детей в Константинополе, куда съезжались работорговцы со всей Европы. Только завоевав Крым, мама России защитила своё население от беспредела ханов. А сейчас жители полуострова просто вернулись в русский мир, в свой дом. После Крыма ещё что-нибудь будете возвращать, спрашивает Шан. Ни что-нибудь, а кого-нибудь. Россия возвращает не территории, а людей, русских в основном, вместе с их землёй, в которой покоятся их предки, на которой они родились, вместе с домами, где они жили, с предприятиями, на которых трудились. Возвращаются русские, которых унижают, кого когда-то не спросили и по недоразумению отделили. Значит, на очереди Донбасс, предполагает Руслан. Сначала надо узнать о людей, которые живут там, с кем они хотят быть. Привести референдум. У нас с Тайванем подобная история, с пониманием глядя на русского американца, говорит Кианг. Если американцы поставят у ваших соседей свои ракеты, большого конфликта не избежать. Да, получится зеркальное отражение прошлых карибских событий. А что сейчас было бы, если бы тогда Хрущёв с Кеннеди не договорились, спрашивает Руслан. Тайны-то я великие есть, жмёт плечами Антон. Сейчас ракеты помощнее и побыстрее, чем тогда, продолжает нагнетать Руслан. Значит, и кризис будет посильнее. Если соседи забудут, что Киев историческая часть русского мира, и захотят отдать свою территорию под плацдарм для натовцев, согласен, у нас будут проблемы. А что с делами в Кремль интересуется Кианг? Если Пентагон попытается ставить ракеты у вашей границы? Ликвидируют. Пентагон или ракеты? спрашивает Шан. Границу? Руслан ведет Лиуан по запруженным автомобилями с шанхайским улицам. Сидя с Антоном на заднем сидении, Кианг рассказывает об интересных местах, мимо которых они проезжают. Оставив подругу у конторы и ее адвоката, друзья едут в банк с автоматическими ячейками. Антон без проблем берет из кейса пять пачек долларов. Возвратившись к адвокатской конторе, друзья ждут Кианг в кафе неподалеку, и так же, как другие посетители, коротают время, уткнувшись в смартфоны. Обычно невозмутимый Антон резко меняется в лице. Офигеть. Булат пишет, что Янки выследили Абу Бакра Аль-Багдади, и он подорвал себя поясом шахида. А на следующий день взорвали машину с Джафаром. Плакали наши 50 миллионов. Зато справедливость восторжествовала. Антон копается в интернете. Что бы ты делал с такой суммой? Половину хотел отдать отцу на научные изыскания. сам поехал бы в кругосветку на 80 дней и за это время придумал бы куда их инвестировать. Вот, нашёл новость, послушай. В Афганистане погиб наркобарон Джафар Аль-Катари, глава ИГ на севере Афганистана. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв его машины. Среди противников Аль-Катари правительство Талиба, конкуренты по наркобизнесу и спецслужбы нескольких стран. Бахром будет доволен, вспоминает командир Руслан. Я тоже рад. Слава Аллаху, от этого шайтана мы отделались. Надеюсь. У тебя сегодня встреча на заводе, инженер. Ты потащишься туда и увеличишь этим вероятность нашего ареста. Ты уверен, что тебе это вообще нужно? Или просто хочешь произвести впечатление на Кианг? Я обещал Булату заняться продвижением патента. Мы с ним 3 года занимаемся этим устройством. Идея эта замечательная, теоретически. А на Тесле смогут провести настоящие испытания. Как можно пропустить такую возможность? Другого момента может и не подвернуться. В таком случае, когда пойдёшь на встречу, мне лучше остаться в машине. Если они тебя раскусят, то вызовут полицию, и тебя могут арестовать. Тогда я, оставшись на свободе, смогу хотя бы нанять тебе хорошего адвоката. Спасибо за заботу, гедонист. Дождавшись, киан, Круслан звонит Чану. Тот уже договорился с нотариусом и выслал Шан адрес его конторы. Братья и Кианг едут оформлять аренду квартиры. Оставив Лиуан на парковке, они идут в бизнес-центр, у входа в который висит список множества фирм, расположенных в нем. В фойе арендаторов поджидает элегантно одетый Чан с широкой улыбкой на чисто выбритом лице. Вместе они поднимаются в офис. Чан заходит в одну из комнат и возвращается с нотариусом, солидным мужчиной в строгом деловом костюме и в галстуке. Тот на ходу читает многостраничный договор и, поздоровавшись, приглашает в кабинет для переговоров. Все усаживаются за стол, нотариус просит документы, Чан и Кианг отдают паспорта. Нотариус сверяет фотографии с оригиналами. Ну что же, с документами все в порядке, остается только приложить чек об оплате. Арендаторы хотели бы рассчитаться наличными, говорит Чанг. 36 тысяч, подтверждает Руслан. «Это ваше право», отвечает нотариус. Кианг выкладывает из сумочки на стол три с половиной пачки долларов. Чан, не вскрывая упаковки, кладет их в портфель, нотариус пододвигает к нему документы. Подпись на договоре здесь, а вот здесь о получении денег. Чан расписывается и отдает ключи от квартиры Кианг. Она, пролистав объемный договор, написанный на китайском, вопросительно смотрит на братьев. Они кивают и показывают на авторучку. Не читая, она подписывает договор. Нотариус ставит печати, прощается и уходит. Довольные арендаторы и Чан выходят на улицу. Сегодня мы с женой заберём свои вещи, завтра можете въезжать, заверяет арендодатель. Был рад знакомству, передавайте привет Джену и Шан. Пока. Ты знаешь Шан? интересуется Руслан. Хотел бы познакомиться. Джен рассказывал, что она с сексом лечит лучше любого доктора. Заметив растерянность на лице Руслана, Чан понимает, что ляпнул лишнее и торопливо прощается. Всё, ребята, пока, меня ждут. Он машет рукой и исчезает за углом. Кянг торопится замять тему. Завтра надо будет составить список, что купить в квартиру, и мы с Шан займёмся благоустройством. Надо, чтобы телевизоры были в каждой комнате, поддерживает Антон. Включив звук навигатора погромче, насупившийся Руслан всю дорогу до завода Тесла молчит, а на вопросы отвечает односложно. В административном здании завода Антона и Тянг встречает молодой секретарьшей и провожает в конструкторский отдел. В переговорной их уже ожидают трое специалистов. На столе лежат распечатки патента и чертежи. Конструктор представляет сотрудников, они все говорят по-английски и готовы выслушать Антона. Глубоко вздохнув, он начинает. Как вы знаете, электроны проходят по графену практически без сопротивления. Плотность тока в графене в миллион раз превышает плотность тока в меде. На этом физическом явлении и основано наше устройство. Если вас оно заинтересовало, могу рассказать более подробно, а если вы уже ознакомились с ним, готов ответить на ваши вопросы. Мы делаем попытки применять графеновые композиты в прототипах новых аккумуляторов. Сознанием дела кивает конструктор. Учитывая, что Нобелевскую премию за графен получили именно русские, мы внимательно рассмотрели российский патент, обсудили его и понимаем, что это полезное для нас изобретение. Но текущая цена на данный композитный материал, к сожалению, делает его использование нерентабельным. Хоть я и являюсь только представителем авторов патента, объясняет Антон. Я в курсе, что один из венчурных партнёров Роснана наладил пока только опытное производство композита. Его цена сейчас высока из-за ограниченного объёма изготовления и высокого спроса. Полноценная производственная линия достроится в течение года, и тогда цена композита резко упадёт. У патента обладателей есть опытные устройства. Есть один образец, и они согласны предоставить вам данные о его тестировании, если вы примете положительное решение по этому проекту. Сейчас использование вашего композита в серийной продукции невыгодно. Но если стоимость этого материала, как вы предполагаете, уменьшится, мы готовы рассмотреть сотрудничество с авторами патента. Хочу заметить, что работа пойдёт гораздо эффективнее, если они станут лично принимать участие в тестировании двигателя с их устройством. Я думаю, об этом можно будет договориться. Один из сотрудников, посматривая на распечатку с расчётами, говорит: Мы заложим расходы на испытание устройства в исследовательский бюджет на будущий год. Они составят около миллиона юаней и потребуют три месяца работ. Если в ближайшее время не появится что-либо более интересное, мы свяжемся с правообладателями. Чем быстрее вы примете решение, тем больше шансов, что патент достанется именно вам», – блефует Антон. Кианг со вниманием слушает и поглядывает на собеседников. Поговорив еще немного, Антон оставляет конструктору e-mail Булата и парочка покидает здание. Руслан, ожидающий в машине неподалёку, подъезжает и забирает их. Антон отправляет Булату сообщение. Встречался, поговорили неплохо, перспективы есть, но ты всегда старался увеличить мощность движка, а им важнее надёжность. Нужно сменить приоритеты. В отеле Руслан замечает, что Шансел весь вечер переписывается с кем-то в сети. Оставшись в спальне с ней наедине, он не сдерживается. Кто такой этот Джен? Он жил в Макао в нашем отеле, крупно играл. «Ты сегодня случайно не с ним встречалась?» «Я ходила по магазинам. Ты ведь сам предложил нам заняться шоппингом, купить одежду взамен оставленной в коттедже». «Не многовато ли у тебя знакомых?» раздраженно замечает Руслан. «Луис, объясни, а что в этом плохого?» Шан поднимает брови, всем видом показывая, что удивлена поведением бойфренда. «Наверное, ничего». «Или ты хочешь ограничить мою свободу?» «Извини, Шан, но для меня ты слишком свободна». «Ну, были у меня с ним неделю лирические отношения. Но не при тебе же. Ты до меня тоже не был девственником. Так чего ты взъелся?» Ты с первого взгляда очаровала меня своей улыбкой. Но я только наполовину американец, а еще еврей-таджик. А у нас свое понимание женской свободы. У нас не очень ценят слишком добрых женщин, которые не могут отказать. Помнишь, позавчера в галерее Пит рассказывал о картинах импрессионистов, каждый из которых стоит миллионы? А не отличимы от оригинала в копии стоит совсем дёшево. Почему? Ну, оригинал это что-то настоящее и единственное, подумав отвечает Шан. А копии это подделка, их можно нарисовать сколько угодно. Богачи платят из-за уникальную картину и за своё превосходство над другими коллекционерами. Ну так вот, когда у мужчины есть женщина, которая принадлежит только ему, он гордится ей как обладатель оригинала картины. Но если мужчина узнает, что его женщину надо сравнивать не с дорогим оригиналом, которого ни у кого нет, а с дешевой копией, ему становится очень досадно. Я уникальная и оригинальная. Не сомневаюсь. Ладно, пойду посмотрю новости. Спокойной ночи. Тебе тоже. Руслан, захватив подушку с одеялом, идет в гостиную, бросает их на диван, включает телевизор и угрюмый устраивается перед ним. 22.